Диана Уинн-Джонс «Ходячий замок» Глава десятая, в которой кальцифер обещает Софи намек, текст читает Уа-Цароу. Судя по всему, Хоул вернулся, пока Софи и Майкл дома не было. Он появился из ванной, когда Софи жарила на кальцифере свой завтрак и грандиозно уселся в кресло, прихорашиваясь и сияя, а также благоухая жимолостью. Мила Софи заговорил он, вся в трудах. Признайтесь, вы ведь и вчера целый день работали, несмотря на мои советы. Зачем же вы сделали загадочные картинки из моего лучшего костюма? Ничего, ничего. Это я так просто спрашиваю. Третьего дня вызвозил его в соплях. Напомнила Софи. А вот я его и перешиваю. Да, в общем-то, я и сам могу проворковать хол. Вроде бы я вам даже и показывал. И я даже могу сделать вам собственную пару. Очень даже милых сапог. И если вы сообщите мне ваш размер, что-нибудь практичное из коричневой телячьей кожи просто и поразительно Будвай же люди шагают на 10 1/2 мили, приземляются точнёхонько в коровью лепёшку. Может и бычью, буркнула София. Осмелись предположить, что вы на них в болотную грязь нашли? В моём возрасте нужен мацеон. Ах, так вы трудились даже больше, чем я думала. Заметил хо Поскольку когда вчера мне наконец-то удалось на мик отвести взор от прелестного личика лети клянусь мне померищился за углом вашдивный нос Миссис Ферфакс давний друг моего семейства ответила Софит откуда ж я знала что вы то ж там окажетесь Однако в ну новой ситуации у вас Софи поразился холм Нигде от вас не укроешься. Если бы мне довелось ухаживать за девочкой, живущей на айсберге, посреди океана, рано или поздно, и скорее всего рано. Я бы заметил, как вы переноситесь у нас над головой на метле. По всей видимости, говоря, я узнал вас достаточно, и теперь вы, пожалуй, даже разочарован. Не застав я вас там. А что? Сегодня вы направляетесь на айсберг? Съехиничала Софи. Судя по тому, какое у вас вчера с лети было лицо, у нее вам больше делать нечего. Обижаете Софи? Голос у Холла был и вправду разобиженный. Софи подозрительно скосила глаза. В осветах алого самого цвета, висящего у Холла в ухе, его профиль был благороден и печален. Пройдут годы, прежде чем я найду в себе силы остановить Летти. Заверил он. А сегодня мне нужно опять увидеться с королем. Ну что, довольны, мисс Проныра? София не проверила ни единому его слову. Хотя после завтрака Холл действительно отправился в Кингсбери, ведь ручка была повернута вниз красным. От Майкла, попытавшегося задать ему пару вопросов о загадочном заклятии, Хоул только лишь отмахнулся. Делать Майклу было нечего, и он тоже ушёл сказать, что раз уж так то, пойдёт наконец к Цезарю. София осталась одна. Она так и не поверила тому, что Хоул наговорил про Летти. Но ведь ей раньше случалось в нём ошибаться. И вообще, она знала только то, что рассказывал ей Майкл до да Скольцефера. Усоветовавшись с Софи, собрала все голубые треугольнички и принялась вшивать их обратно в серебряную сеть, всё, что осталось от костюма. Когда кто-то постучался, Софи в бешесту взглянула на дверь, решив, что это снова пугола. Портхавен объявил Кальцефер, улыбнувшись ей лиловыми зубищами. Значит, ничего нешлось. Сафи подковыляла к выходу и открыла настук, повернув ручку синим вниз. Снаружи оказалась повозка, юн за лет 50 сидевшего на козлах. Интересовала, не сумел ли месяц ведьма сделать так, чтобы подковы всё время не терялись. Ну-ка, поглядим. Кивнула Софи и заковыляла к камину. Что делать-то? спросила она шёпотом. Жёлтый порошок, четвёртая бутылка на второй полке. ответил колтифер. Главное верить, будешь отдавать, чтобы взгляд был честный, как стёклышко. Ясно? Софи послушно высыпала желтый порошок на бумажный квадратик, как это делал Майкл. Аккуратненько свернула фунтик и заковыляла к двери. «Берите, мой мальчик», — сказала она. Прилетит подковы крепче сотни гвоздей. Слыхала? Лошадка, тебе целый год кузнецу не надо. С вас, Пенни. Спасибо. Денек выдался горячий у Софи. Ей пришлось отложить шитьё при содействии колцефера продавать зелья, да, прочистки сточных канав, ну и заклятия для поиска коз, а также заклинания для варки хорошего пива. Единственная заминка вышла с клиентом, который колотил у зверь в Кингсбери. Софи повернула ручку кресла вниз и обнаружила расфуфыренного парнишку, чуть старше Майкла. Белый, как полотно и в холодном поту. Он заламывал руки на пороге. «Госпожа чародейка, жальтесь!» Возмолился он. «У меня завтра на рассвете дуэль! Дайте что-нибудь, чтобы я победил! Заплачу, сколько скажете!» Софи глянула через плечо на кольце Фера, а тот в ответ скорчил ей такую гримасу, что сразу стало ясно, ничего подобного в наличии нет. «Но так же будет нечестно!» Сурово сказала Софи. И вообще, дуэли это плохо. Так дайте мне что-нибудь, чтобы всё было по-честному. Схлипнул Паренёк. София оглядела его. Он был совсем мелкий и на грани истерики от ужаса. У него был безнадёжный вид закоренелого неудачника. Пойду посмотрю. Буркнула София. Она заковыляла к полкам и окинула взгляд дом бутылька. Горшочки, а также свёртки. На глазах ей попались надписи «Кайенский перец». София высыпала на бумажный квадратик добрую горсть. Череп она поставила поближе. «Это потому, что ты в таких делах лучше понимаешь», — шупнула она ему. Паренек нетерпеливо просунулся внутрь и глядел, что же она там делает. София взяла нож и помахала над горсткой перца, а вось сойдет за магические пассы. Пусть поединок будет честным, пробормотала она. Честным. Понятно? Свернув фунтик, София заковыляла к двери. Перед дуэлью распыли это в воздухе, велела она. Когда у тебя будет столько же шансов, сколько и у противника, после этого только от тебя будет зависеть, победишь ты или нет. Мелкотравный переисполнился такой благодарностью, что стал совать Софи золотой, но Софи натрест казалось. Так что он заплатил ей 2 пенса и удалился, весело насвистывая. Стыд-то какой, я же его обдурила, огорчилась Софи, пряча деньги в чаги. А хотела бы и я поглядеть на эту дуэль. <с> я тоже. Это звался Пельцефер. А когда ты меня освободишь, чтобы подобные зрелища стали мне наконец-то доступны? Ну, когда ты мне намекнёшь хотя бы что у вас такой за заговор? Ответила София. Намекну. Пообещал Пельцефер. Ну и что же вечером? Ближе к закату примчался уже Майкл. Он беспокойно оглядывался, не вернулся ли Хоу. А потом, напевая бодрым мотивчиком, разложил свои пожетки на стол так, словно весь день трудился, не покладая рук. Прямо зависть берёт, что ты так легко и просто прошагал всю дорогу туда и обратно, заметила София. Как-то ма- моя племянница Майкл с радостью вышел из-за стола и пристроился на табуретке у очага, чтобы рассказать ей все от начала до конца. Потом он спросил, а как дела у Софи? В результате, когда Холл плечом открыл дверь, руки у него были заняты целой охапкой разных свертков. Майкл даже не успел сделать твит, будто был занят делом. Он раскочегарился на стуле, хохоча над историей про дуэльное зелье. хлоп у спиной захлопнув дверь и привалился к ней с трагической гримасой. Только поглядите! Горестно взвопил он. Не считай, глядит мне в лицо, я день денской верчусь, как белка в колесе, и всё ради вас, о солопов. И никто, никто даже кольцефер не возьмёт на себя труд даже сказать мне привет. Майкл виновато вскочил, а кольцефер возмутился. Я даже никогда никому не говорю привет. Что-то случилось? Убернулась, Софи. Так-то лучше. Закатил в глазах хохот. Хоть кто-то притворяется, будто заметил меня. Как мило с вашей стороны было задавать такой вопрос, Софи. Да, случилось. Король обратился ко мне с официальной просьбой разыскать его браца. присев, он купил довольно призрачный намёк на то, что было бы очень славно, если бы я попутно разделался с болотной ведьмой. А вы тут сидите и хохочете. Стало ясно, что Хол в любую минуту готов разозлиться потоком зелёной слизи. Софи поспешно отложила шитьё. Давайте-ка я нажарю вам гренок с маслом, сказала она. И это всё На что вы способны перед лицом трагедии? Вы интересовался холом, гренки? Нет, не трудйтесь вставать. Я тут притащил вам целый воз всякого добра. Так что вы, по крайней мере, могли бы проявить вежливый интерес. Держите. И он обрушился Фина на колени лавину свёрток, а в другую гору вручил уже Майклу. Сафи распаковала свёртки и совсем растерялась. Там было несколько пар шелковых чулок, две коробки с роскошными батистовыми нижними юбками в оборках и кружевах и с атласными вставками, пара тончайшей выделки башмачков из розовато-серой замши, кружевная шаль и серое муаровое платье, отделенное такими же кружевами, как на шале. София глядела эти сокровища профессиональным взглядом и ахнула. Тут одно кружево стоило целое состояние. Она благоговенно погладила муар. Майкл тащился на новенький элегантный бархатный костюм. «Ну вот! Вы разрадили все, что было в новом нашем кошельке!» Неблагодарно пробурчал он. «И это вам нужен новый костюм, а не мне!» Холл подел носом останки голубого серебряного костюма, И скорбно их поднял. София за всех стил старалась успеть, но пока что это был не особо костюм. Ведь в нем были сплошные дыры. «Да, я очень самоотверженный», — согласился он. «Но нельзя же отправлять вас, София, чинить мое имя перед королем в лохмостьях. А то, как бы король не решил, будто я плохо заботюсь о стареньком матушке. Ну как, София?» «Впоры ли вам башмаки?» Софи подняла голову, не переставая нежно гладить платье. «Это вы такой добрый или такой трусливый?» — уточнила Софи. «Спасибо, но мне к королю что-то не особо хочется ходить в нарядах». «Какая неблагодарность!» — воскликнул Хоул, воздев руки. «Что ж, прибегнем к зеленой слизи». После чего буду вынужден перенести замок на 1000 миль отсюда и больше никогда никогда не видеться с милой лети. Майкл умоляюще поглядел на Софи, а Софи тем делом нахмурилась. Она поняла, что счастье обеих её сестёр зависит от того, согласится ли она отправиться к королю и ещё зелёная сливь в запасе. Вот вы мне ни о чём никогда не просили, сказала она. а потом просто объявили, что я должна всё сделать. Вы вы всё сделаете, правда? Обрадовался Хол. Хорошо. Тогда мне к нему идти. Покарила Софи. Завтра, ответил Хол. Майкл изобретёт ваше волокее. Король вас уже ждёт. И он уселся на табуретку и принялся ясным и трезвым излагать всё, что Софи следовало сказать на аудиенции у короля. Софи обнаружила, что теперь, когда всё это происходило, как хотелось Хоулу, от угрозы зелёной слизи не осталось и ни следа. Ей захотелось его дожать, шлёпать. "Я прошу вас выполнить дело весьма деликатное", сказал Хоул. Мне нужно, чтобы король по-прежнему давал мне мелкие поручения вроде транспортного заклятия, но не доверял масштабной предприятии наподобие поиска брата. Вы должны ему объяснить, как зла на меня болотная ведьма и рассказать, какой я замечательный сын, но сделать это так, чтобы он понял, что пропута от меня мало. Хоул пустился в подобнейшее разъяснение, а Софи стеснула руки на свертках и старалась все запомнить, но при этом в голове у нее крутилась неотвязная мысль. «На месте короля я бы так не уразумела, к чему клонит эта старуха». Между тем, Майкл вертелся у Хоула за спиной, пытаясь расспросить его о заквыристом заклинании. Хоул обдумывал, что бы еще такого необыкновенного тонкого сказать королю. и только отмахивался. Но сейчас, Майкл, Софи, а вот мне пришло в голову. Вам, вероятно, всего понадобится некоторая практика, чтобы не растеряться в одворце. Нам же нужно, чтобы вы сконфузились в разгаре беседы. Да подожди, Майкл. Потому что я устроил вам встречу с моей стару учительницей миссис Пенсимон. «Ну, довольно грандиозные старушенцы, в некотором смысле даже грандиознее короля, так что к тому времени, когда вам уже пора будет во дворец, вы сумеете освоиться с церемониальным обращением». К этому времени София от всего сердца жалела, что согласилась. Она дождаться не могла, когда же Хоу наконец-то обратится к Майклу. «Ну что ж, Майкл, твоя очередь. В чем дело?» Майкл помахал в воздухе сияющей серой бумажкой и с понурой поспешностью стал излагать, почему сотворить это заклятие, судя по всему, невозможно. Хоулу, казалось, было слегка досадно слышать такие слова. Он взял бумажку и расправил ее на колени. Ну и что здесь непонятного? Тут он уставился на бумажку. Одна бровь так и взлетела наверх. «Сначала я думала, что это загадка, но потом попробовала исполнить все буквально», – жаловался Майкл. «Только поймать падающую звезду у нас, Софи, так и не получилось». «Бессмертные боги!» – вызвал Холл. Он едва не рассмеялся и вынужден был приукрасить губу. «Майкл, это вовсе не то заклятие. Я тебе его не оставлял. Где ты вообще его взял?» «На столе». растеряла, сказал Майков. У возле черепа куда Софи всё сгребла. Других новых заклинаний там не было. Вот я и решил. Колос скатил и принялся рыться в груде стала. Софи наносит, похоже, новый удар, заметил он. Всякий хлам так и разлетался от него в разные стороны. Как я и не думал. Хотя нужно в заклинание, тут действительно нет. он пробормотал это, а потом задумался. Ну что? Твоя работа, приятель. Подозревая, что ты оттуда. Да и гитара наверняка тоже. Софи, милые. Ну что? буркнула Софи. Неугомонная старая дурында, строптивится Софи. Раздельно произнёс Хол. Брав ли я, полагая, что вы поворачивали ручку на двери вниз чёрным и совали туда свой длинный нос? Только палец, с достоинством ответила Софи. Но дверь вы открывали, сказал Хо. И то, что Майкл сёл заклинанием наверняка туда и сюда и влетел. Неужели никому из вас не пришло в голову, что оно совсем не похоже на обычное заклятие? Ну, заклятия ведь бывают разные, возразил Майкл. А что тогда это? Хол коротко хохотнул. О чём здесь говорится? Вторую строфу вы напишите сами. Иван кинулся вверх по лестнице. Сейчас покажу, крикнул он, топча да ступени. А мои мозги прямо вчера только торчали на допих. Софи поняла, что бы чувствовала себя страшно глупо, Майкл. Да это я виновата, сказала Анна. Ведь это я открыла дверь. А что там было хоть? Живо поинтересовался Майкл. Но тут хол ссыпался по лестнице обратно. Ах, не нашёл книгу, пробурчал он. Теперь вид у него был расстроенный. Майкл. Я верно понял, что вы с Софи ходили куда-то ловить падающую звезду? Ну да. Только она совсем перепугалась, упала в воду до да утонула, ответил Майк. Благоговение небу. Ах, ну вы и даёте. Выдохнул Холл. Если честно, это было очень грустно, заметила Софи. Грустно. Взвёлся хвост и ещё больше расстроившись. Так это вы придумали, да? И ещё бы. Так я вижу, как вы скачете дискончиками на кончики, поджучивая Майкла. Дорогая Софи, позвольте сказать, Майкл в жизни не совершал большей глупости. Если бы ему удалось поймать звёздочку, «Было бы куда грустнее, а вы...» Кальцифер в очаге сочно заискрился. «О чем этот шум?» Спросил раздраженно он. «Ты же сам поймал звезду когда-то, и ничего!» «Да...» И я начал холм, переводя зеленый стеклянный взгляд на Кальцифер. Но тут он взял себя в руки и повернулся к Майклу. Майкл... Пожалуйста, дай слово, что больше никогда не будешь ловить звёзды. Честное слово, с готовностью кивнул Майкл. А что это? Если не заклинание. Хоул посмотрел на серую бумажку, зажатую у него в руке. Это называется песня. Полагаю, она и есть. Только тут не всё. Остальное мне уже не вспомнить. Он замер, и задумался, словно его поразила новая важная мысль. По-моему, там вся соль была во второй строфе. Ран говорил он: "Возьму кое-его себе и погляжу". Он шагнул к двери и повернул ручку вниз чёрным. Тут он снова замер. Оглянувшись на Майклу и Софию, он увидел, что оба естественно уставились на ручку. "Ну ладно", решил он. Софи все равно просочится куда угодно, а это будет нечестно по отношению к Майклу. Эй, оба, подойдите сюда, хотя бы под присмотром будете. Он открыл дверь и в ничто шагнул. Майкл кинулся ему вслед так поспешно, что спотнулся даже о табурет, а Софи вскочила, сыпав свертки на пол перед очагом. «И чтобы ни искорки на них не попало!» прикрикнул Кальцифер. "И если пообещаешь рассказать, что там?" ответил Кальцифер. "Статьи, я тебе намекну". Правда? Софи так спешила, что тут же забыла о намёке.